Глава 15. «Левицкий что?» — Орет Катька сразу, как только я рассказываю о своих подозрениях насчёт личности бармена. «Погоди, то есть ты и он... вы...» Она складывает указательные пальцы рядом и потирает их. «Переспали? В клубе?» «Скорее всего...» «То есть ты не уверена?» — все же уточняет она. Уже нет. Светка в это время сидит будто в прострации. Она смотрит перед собой и молчит, изредка поглядывая то на меня, то на Ирку. А как получилось так, что ты забеременела от него? Тебе же сделали ЭКО. Или нет? Света, наконец, приходит в себя и с интересом смотрит в мою сторону. Вот так, Света. Ты слушаешь, что я говорю? Я уникальная. Всего 10 случаев в мире. Зарегистрированных, конечно. Я повторяю слова того же Левицкого и убеждаю подругу в том, что это возможно. «Ладно, допустим, но... Ты что, переспала с ним без защиты? А если бы...» «Света...» — перебиваю я ее, «Мы использовали презервативы, успокойся». «Ну, нифига себе!» — присвистывает она. «Это что ж за секс был? Крышесносный». Без заминки, говорю я, и мы хохочем. Правда, Ира нашего веселья не разделяет. Ты хочешь сказать, что есть вероятность того, что Матвей Левицкий и бармен — одно и то же лицо? Как, кстати, он представился тебе в баре? Мэт, говорю и вздрагиваю, когда Светка вскакивает и начинает ходить по моей квартире. Это пиздец, понимаешь? Жопа, Вероника. Она начинает прикусывать пальцы, что делает всегда когда нервничает, а после разворачивается и говорит. «Нельзя, чтобы он узнал тебя, если ты говоришь, что он ведет себя так, будто не помнит. Вот пусть и не помнит. Забирай у него результаты и вали из клиники. Иди к другому доктору. А лучше переезжай, пока он не вспомнил. Денег я тебе дам, так что... Остановись!» Я прерываю ее тираду и хватаю за руки. «О чем ты?» Он не должен узнать, понимаешь? Почему? Я чего-то не знаю?» Подруга замолкает. Смотрит куда-то поверх моего плеча, и я понимаю, что объектом ее внимания стала Светка. «Расскажи ей», — говорит Ира. «Нет». Света тут же вскакивает с дивана и отходит к окну. «Нет, я не хочу вспоминать. Но я согласна с тобой. Ей нужно валить из города». «Да что с вами?» Я отхожу от них и упираюсь в стену. «Что происходит? Вы вообще понимаете, что я беременная? Мне волноваться нельзя, а вы...» Я знаю, что паникую. Да и как по-другому, когда я надеялась, что они помогут мне, дадут советы, а вместо этого слышу только то, что должна уехать. «Прости». Тут же отзывается Ирка и подходит ко мне. «Успокойся, Ника». Но мы говорим тебе правду. Левицкий точно не тот мужчина, от которого стоит беременеть, и уж точно он не станет прекрасным отцом твоему ребенку. «Я хочу все знать», — тихо говорю я. «Пожалуйста, Свет». «Она была беременна от него», — выдает за нее Ирка, отчего Светка разворачивается и гневно смотрит на подругу. «Она должна знать». Ира пожимает плечами и продолжает. Он вынудил ее сделать аборт. На одиннадцатой неделе Вероника сказал, что если не сделает, он все равно не признает этого ребенка и сделает так, что она не сможет выбраться из того говна, в котором находится. Я не могла поверить. Матвей, тот самый доктор Левицкий, врач-гинеколог, лучший в своей профессии, тот, кто выставил Димку и предложил помощь, Поступил как подонок? Света, это правда? Я все еще на что-то надеюсь, но по выражению лица подруги и так все понятно. Прости. Только и может выдать Ира, обнимая меня за плечи. Через минуту к нам присоединяется Светка, обнимает нас, и мы стоим уже втроем. Я начинаю генерировать идеи и думать, что делать дальше. Ир... Зову я. «А может, это и не он вовсе?» Мы разъединяем объятия, подруга тянет меня на диван, а когда усаживает, говорит. Матвей часто представляется Мэтом, когда знакомится с девушками. Это что-то вроде его фирменного представления. К тому же, как он говорит, на зарубежное имя лучше клюют девушки. Ира усмехается. «Ты настолько хорошо его знаешь?» Удивляюсь я. Он партнёр моего мужа Вероника. Естественно, я его знаю. И больше из-за того, что Олег от меня ничего не скрывает и никогда не отправляет в освояси, когда начинаются откровенные разговоры. Я знаю о Левицком так много, что тебе и не снилось. Они с Олегом лучшие друзья. И поверь, Матвей может быть как внимательным, добрым и вообще настоящим мужчиной, так и тем, кто сотрёт тебя в порошок, не моргнув и глазом. Я киваю, но не знаю, что делать дальше. Мне нравится профессионализм этого доктора, и я переживаю за своих детей. К тому же не уверена, что с таким случаем меня возьмет другая клиника. Я запишу тебя к нашим конкурентам, — подмигивает Ирка у двери. У них тоже офигенные врачи, специалисты что надо. За все заплачу сама. Снова прерывает мои попытки отказаться. И это: береги себя, ладно? Я чмокаю в щеку сначала Ирку, потом светку, после чего провожаю их и перематываю в голове все, что успела услышать о докторе Левицком. Ближе к 10 вечера я принимаю душ, а когда выхожу, слышу оглушающую трель звонка своего телефона. Быстро беру мобильный в руки и замираю, потому что на экране светится Матвей. «Элл» и его фотография, которая перенеслась, видимо, из мессенджера. Дрожащими руками нажимаю «Ответить» и слышу спокойный, даже немного холодный голос. «Вероника Сергеевна, это Матвей Алексеевич, ваш врач-гинеколог. Нам нужно срочно поговорить. Вам удобно?» «Да». «Отлично. Может, встретимся?» «Когда?» «Прямо сейчас. Я стою под вашей дверью». В трубке становится подозрительно тихо, и я с ужасом смотрю на экран телефона, где написано «Вызов завершён». После раздается звонок в дверь, и я вздрагиваю, но иду к двери, смотрю в глазок и поворачиваю ключ. Открываю и сталкиваюсь с оценивающим взглядом Матвея Алексеевича. Он накидывает меня с ног до головы, и я замечаю, как его губы трогает едва заметная улыбка. А затем вспоминаю о том, что из одежды на мне только розовое махровое полотенчика, едва доходящее до середины бедра.